Часть третья. Клинок разит. Девочка со странным именем Неакрис, смысл которого здесь на дальнем глубоком юге не понимал никто, стояла на коленях, склонив голову и молитвенно сложив руки перед грудью. В небесах сытым сторожевым псом разлеглось ленивое солнце. Не двигаясь, казалось, не на йоту повсегдашней своей тропе. Жгучие лучи нещадно пекли затылок, но девочка не шевелилась. Острые камни впивались в колени, она не обращала внимания. Она стояла одна одинешенькая. Сперва на пыльной каменистой площадке перед наглоко закрытыми черными воротами кованого железа, рядом с ней точно так же на коленях стояло еще несколько ребятишек, все не старше девятидесяти лет. Однако ворота так и не открылись, и не состоявшиеся ученики храма мечей уныло разбрелись кто куда. Неакрис даже не повернула головы. Для нее во всем мире остались только она сама и ее враг. Все прочее делилось на две части. Помогающие добраться до врага и, соответственно, мешающие. Храм, она считала, должен был помочь. И, следовательно, она туда войдет. Чего бы ей этого не стоило. После сожженного и обращенного в груду оплавленного монастыря, она двинулась на юг. Туда, где высится среди мертвой пустыни храм мечей. Нелегко туда войти, а выйти и того труднее. Она ни у кого ничего не спрашивала, раз увиденная карта накрепко врезалась в память. И с шестым чувством умела соотнести прихотливые извивы чертежа с реальными холмами, горами или лесами, хотя никто и никогда не учил ее ни читать карту, ни находить дорогу по солнцу или звездам. Она училась этому сама, на ходу. Словно подсказывал кто-то. Через леса и степи, длинными караванными тропами, от колодца к колодцу, все дальше и дальше на юг. Она спала прямо в сухой траве, словно заяц. И так же, как зайцу, ей не раз приходилось спасаться от волков, и обычных, и двуногих. Она сталкивалась с охотниками за рабами, едва спаслась. Пущенные по ее следу злющие псы отчего-то лишь виляли хвостами и норовили лизнуть в лицо, вместо того, чтобы валить и лаем звать хозяев. Попадались на степной дороге извечные обитатели этих мест, ведущие жизнь, простую и жестокую, как сама природа. Каждый не их соплеменник был в законной добыче. Смоляной жесткий аркан упал было на плечи неакрис, однако, когда поимщик уже ощупывал ее, похотливого гагача, она всадила ему в живот короткий нож, благоразумно укрытый за голенищем старенького сапожка. Что стало с пытавшимся связать ее с человеком, она не задумывалась. Рана была глубокой, но кочевник выносливый и жилистый. Как редкий в здешних местах степной дуб едва ли умер бы быстро. Скорее всего, ему предстояло найти свой конец от волчьих зубов. Ниакрис не было до этого никакого дела. Ела она только то, что смогла найти по дороге, что вела ее сперва через степи, а потом и сквозь настоящую пустыню. Корешки, ягоды и все... Людские поселения она обходила за три версты. Девочка навсегда запомнила яростное бессилие, когда твои плечи схвачены жестокой петлей из конского волоса. Она исхудала и загорела до черноты. Одежда превратилась в флошные лохмотья, которыми побрезговали бы и самые распоследние поберушки, Однако, несмотря ни на что, ее ноги оставляли позади лигу за лигой диких, негостеприимных земель. Она одна прошла там, где даже опытные бывалые купцы сбивались в большие караваны и нанимали за большие деньги опытных проводников, умеющих найти колодцы на ветвистой песчаной тропе и вовремя предупредить о песчаной буре. И вот она у цели. Конечно, по сравнению с врагом, эта цель – ничто. Так, краткая остановка. Но неакры слишком хорошо помнила конец камней власти. И своих надежд добраться до врага с помощью заемного чародейства. Нет, она должна полагаться только на себя. На то, что есть в ней самой. На то, что не отберет никакой противник. Она стояла на коленях. Перед глазами плавали черные и алые круги. Кровь зло билась в висках. Словно просясь на волю, словно не желая больше поддерживать жизнь в этом одержимом злым безумием теле потому что ведь только безумная могла потащиться в это безумное путешествие в никуда, ведомая лишь одним чутьем да твердым словно камень убеждением, что любая дорога, куда ни сверни, непременно выведет ее к врагу. Она несколько раз чувствовала внимательные взгляды, устремленные на нее из узких бойниц по обе стороны черных ворот. Кто-то подходил взглянуть на нее, смотрел какое-то время и бесшумно уходил прочь. Ворота все не открывались. Някрес ждала, не поднимаясь с колен. Говорят, человек способен выдержать без воды не более суток. Някрес не двигалась с места три дня. Казалось, ее тело умерло. Под конец она уже не чувствовала ни жары, ни даже жажды. Однако и ее силы таяли. И когда черные ворота наконец открылись, сознание ее почти что оставило. Сильные жесткие руки молча подняли ее, понесли внутрь. Там царила прохлада и тень. Жесткое солнце наконец-то скрылось. Она очутилась внутри знаменитого храма мечей. Очень хотела спить. Она сдерживалась, хотя ноги, казалось, сами готовы нести ее к сложенному из грубых камней колодцу посреди пыльного двора. Нет, они не увидят ее слабости. Они трое в темных тяжелых плащах, плотно запахнутых, несмотря на яростную жару. Смотрели они на нее с явным удивлением, пробивавшимся через старательно наведенное равнодушие. Девочка озиралась из-под лобья, крепко сжал перепачканные кулачки. На плече, прихваченная обрывком бичевки, смирно сидела тряпичная куколка, не весь как, усулевшая во всех перипетиях и тревогах. «А у тебя есть характер!» – проронил, наконец, один из стоявших перед ней, тот, что в середине. «Характер-то у нее есть, а вот закостенеть уже закостенело, возразил плащ слева. «Ерунда! На то притирки и существуют!» – злорадно усмехнулся плащ слева. «Тогда ты ей и займешься!» – решил Плач посередине. Ниакрис так и не увидела их лиц. Ваше Преосвященство, спешу обратить ваше внимание. Ересь охватила уже пять деревень и продолжает распространяться. Поселяне отказались платить положенное своим сеньорам и отправлять барщину, равно как и нести церковные повинности. Ересиархи заявляют, что люди рождаются нагими, не имеющими ничего, и такими же уходят, потому что все богатства, кроме созданного собственным трудом, нечисты и богопротивны. Повстанцы взяли приступом замок достопочтенного барона Филиаса и предали огню все имущество. О том, что сделали эти грубые скоты с баронессой и ее дочерьми, мой язык отказывается говорить. Фигура монашка в заношенной коричневой рясе оставалась склоненной в подобострастном поклоне. «Это дело для тебя, Лейд!» – услыхала девочка. Она стояла рядом с массивным деревянным креслом, в черной короткой куртке и таких же портах, не стеснявших движений. Странный наряд для девочки, но, похоже, никого из ее собеседников он ничуть не удивлял. «Ты отправишься туда, одна, чтобы не вызывать подозрений». И наведешь там порядок. Совершенно нет необходимости слать туда войска. Они запросто запустошат землю, перевешают всех, кто подвернется под руку. Спалят деревни и, разумеется, не схватят никого из истинных вожаков мятежа. Уцелевшие пейзани разбегутся кто куда, большей частью, разумеется, в нарм к Богомерским эльфам тьмы. Этого мы допустить не можем. Поэтому я посылаю тебя». «Не подведи меня, девочка, да прибудет с тобой благословение спасителя». Неакрис не вглядывалась в лицо говорившего. Собственно говоря, ей оно было неважно. Сидевший имел право ей приказывать. И этим все было сказано. «Иди», — сказал он ей. «Дорога». Осенние дожди, размокшая глина под ногами, дымные харчевни, где на громадных сковородках жуликоватого вида содержатели жарили более чем подозрительную требуху. Бесконечной чередой идущие лица, усталые, озлобленные, искаженные завистью, гневом, похотью, всеми дурными человеческими чувствами. Неакрис скользила сквозь этот поток крошечной серебристой рыбкой, что легко избегнет любых сетей. У нее было дело, и ей надлежало исполнить его как следует. Север Эгеста. Невдалеке полуночный горизонт закрывали горы. Она знала. Их называли «железным хребтом». К темным облакам примешивался дым пожаров. И справа, и слева от тракта что-то горело. Но кто и что сжег там, то ли восставшие сводили счеты с баронами, то ли баронские дружины по-свойски расправлялись со смутьянами, Ниакрис так и не узнала. Ей это было неважно. Очевидно было только одно. Каждый день войны гибнут невинные, чьи-то дочери, девочки, такие же, как она сама, только обделенные магическими способностями, остающиеся без мам и дедушек, а часто погибают и сами. И она, неакрис, способна остановить это бедствие. Остановить такой ничтожной ценой, как 5-6 человеческих жизней. Жизней тех, кто начал эту кровавую замятню. На сжатом поле она нашла какой-то сарай, забилась туда, словно мышка, и затаилась. Ночью отсюда выйдет уже не грязная, а девочка-нищенка, все эти дни пробивавшаяся дорогами Эгеста, да нельзя забитыми, бежавшим от войны людом Ночью отсюда выйдет не неакрис, та, что мстит, и ее нынешнее дело тоже будет частью ее одной большой мести, той самой мести настоящему врагу. Найти главарей труда не составляло. Заклятие, которое плела девочка, отыскивало тех, кто из туплюней других верил в свои слова. Вожаки были истинными фанатиками. Они подняли людей не для того, чтобы добиться за счет их жизни славы или богатства. Они и в самом деле хотели как лучше. Четверых, заклятие нашло в крошечном лесном скиту. Так, да, не скиту даже, а кельи. С десятком охранников они совещались, куда идти дальше. Восстание требовало крови и как можно скорее. Одним разграбленным замком ярость крестьян не насытится. Еще двое пробирались лесной тропой с отрядом в несколько сотен вооруженных чем-то сторонников, выходя в бок и спину полуторатысячному баронскому войску, наспех собранному соседями несчастного филиаса. Замысел был просто понятен, пользуясь ночной темнотой и всегдашним презрением профессионального воина к земляным червям-пахарям, ударить внезапно, поджечь, что можно, перебить сколько удастся сонных и уходить. Через два дня молва разнесет эту весть по всей округе, превратит ее в разгром ненавистных баронов, и под знамена восстания встанут новые сотни и тысячи из тех, кто пока еще колеблется. Был еще и где-то седьмой главарь, самый хитрый и самый осторожный, с осторожностью и хитростью дикого зверя, потому что он, пламеннее всех, верил в то, что сам говорил на деревенских улицах. Его неакрис нащупать пока никак не могла, и это было плохо. Значит, главарь владел какими-то зачатками волшебства, которые, соединяясь со слепой и жгучей верой, могли дать ему и в самом деле немалую власть. Его неакрис пока оставила, хотя ей на все дана одна единственная ночь. Она не знала почему, но не собиралась задумываться. И потому она сперва разделается с теми, кто рядом. Потом настанет черед остальных. Первыми свою судьбу встретили те двое, что вели отряд через лес». Ждать до утра не окрест не стало. Глухой полночью, час между собакой и волком, она дождалась дружно топавших по лесной дороге крестьян в небольшом овражке, где по дну ласково журчал ручеек, до сих пор, несмотря на осень, окруженный пышными папоротниками. Наконец, впереди показались огни факелов. Повстанцы шли, ничего не боясь. Баронские удальцы ни за что на свете не сунутся в чащу, которой они боятся больше, чем огня. А дикие звери сами не подступятся к такому множеству хорошо вооруженных людей, не говоря уж об огне в их руках. Конечно, оставались еще те, которые не боятся ни огня, ни многолюдства, и которым чем больше людей, тем больше добычи. Но отогнать таких как раз и должны были главари. Вожаки вместе с примкнувшими к восставшим двумя настоящими деревенскими колдунами. Эти, правда, считались мастерами больше по дождям или же предотвращению он их. Но для крестьян они все равно были волшебниками. И этим все было сказано. Неакрис сразу же увидела обоих вожаков. Как и положено, они шли впереди, о чем-то негромко переговариваясь. О чем девочку совершенно не волновало. Все эти планы, вместе с замыслами, несколько мгновений спустя станут никчемным прахом мыслей. У Неакрис не было оружия. Маленькая девочка, пробирающаяся в охваченный мятежом уезд с громадным арбалетом за спиной, едва ли это покажется в порядке вещей, охраняющим переправы и мосты баронским ухарем. Она могла бы напугать рассеять наспех собранный из мирных поселян отряд, но тогда главарям не составило бы труда собрать его снова. И потому, не окрест, не торопясь, тщательно, проверяя каждый стежок, послала вперед свое любимое заклинание – шелковую змейку-удавку. Для одного. Сразить одновременно двоих ей пока еще не удавалось. Главарь осекся на полусловие. Захрипел, пытаясь подцепить пальцами сдавивший горло невидимый шнур. Напрасно. Второй сунулся было к нему. Но в тот же миг получил прямо в лоб маленький шарик белого огня. Неакрис еще не могла сотворить большой настоящий фаербол, но отсутствие мощи с лихвой искупалось точностью. Вожак упал с аккуратной дырочкой в лбу, размером не больше горошины. Что будет дальше с растерянными поселянами, неакрис уже не интересовала. Множество жизней будет спасено. И такой малой ценой. Миг спустя она уже бесшумно скрылась в чаще, Несложное заклинание, и она могла видеть в темноте не хуже совы. Предстояло одолеть несколько лиг по бреломному бездорожью, но девочке было не привыкать. Когда шла на юг, случались вещи и похуже. Два боевых заклятия из пяти потрачены. Что поделать, такова способность ее магии. Она не могла использовать одно и то же чародейство два раза подряд. Должно пройти время. Для какого волшебства день, а для какого и неделя. Для этого задания у нее было приготовлено пять заклинаний. Четыре для дела, одно про запас. Главное, потратить их с умом. Теперь та четверка. С ними так просто не получится. Они осторожны и более сведущие в магии, инстинктивно. Наверное, там найдутся не только человеческие стражи. И конечно, как всегда, в охваченные мятежами и смотами земле, следовало ожидать и иных ночных странников, из числа охотников за человечиной. Муки, кровь и страдания привлекают их словно мух-мед. Вампиры, например, которым важно не только насосаться живой теплой крови. Старые вампиры в особенности. Ее предупреждали об одном таком по имени Ефраим, наверное, самым старом из всего ночного народа. Говорили, что его неудержимо притягивают места побоищ и кровопролитий. Ему якобы нужны не столько кровь, сколько впитывание людских ужасов и страданий. Связываться с Ифраимом настоятельно не рекомендовалось. Неаквис попалась несколько мелких умпий, полуразумных тварюшек кровососов на манер здоровых крыс со щетиной в пору дикобразу. Их маленькие передние ручки, тем не менее, отличались отнюдь незвериной звериной ловкостью. И Умпи умели делать очень даже острые каменные ножи и наконечники к копьецам, ничуть не уступавшим стальным. Умпи ненавидела, Как-то она видела, как они украли ребенка, не успела его спасти. И с тех пор дала страшную клятву истреблять этих тварей везде, где только встретит. И сейчас она не пожалела ни времени, ни заклятия. Вбить все семейство невидимым молотом в окровавленный и измочаленный мох. Кроме двух самцов, там оказалась самка с детенышами. Детеныши, девочка прикончила с особенным удовольствием. Заклятий оставалось только два. Мимоходом, неакрис пожалела, что не сдержалась с этими несчастными умпи. Потратила свое, наверное, самое удобное волшебство. Но содеянного не воротишь. Потом забросала тушки хворостом и, прищелкнув пальцами, воспламенила костер. Пусть горят. Пламя-то непростое, простое, а с наговором. Не летать духом Умпи вокруг этого места, не подстерегать неосторожных путников на лесных тропах. Она достигла скита, когда ночь уже поворачивала к рассвету. Конечно, не следовало тратить время на Умпи, но и собственную клятву нарушать нельзя». «Да уж и держись», — как всегда говорили ей. Скид стоял в совершенно непролазной чащубе, что неакрест даже подявилась, не на крыльях же слетелись к нему вожаки восстания. Ей самой пришлось изрядно попотеть, прежде чем она достигла первого охранного круга. Наверное, это сказывалась усталость. Она почти что налетела на него, почувствовав пульсирующую холодную нить, мало что не коснувшись. Конечно, защиту ставили не настоящие волшебники, так что дело, скорее всего, обошлось бы лишь несколькими синяками и несильными ожогами, но задание она бы точно провалила. И тогда, хоть не возвращаясь назад, пока она проследила всю тревожку, край неба начал предательски светлеть. Някрость закусила губу и одним рывком выдернула всю нить. Разумеется, при этом не пошевеля и пальцем. Но рывок отозвался в груди мучительной тупой болью, словно кто-то поддел ее криком под ребра. Дальше на пути попался у Дозорный. Ниакрис просто проскользнула мимо неслышной серой тенью. Часовому, скорее всего, показалось, что это прошелестел ветер. На третьем кольце она остановилась. Здесь уже чувствовалась рука мастера. Словно кто-то бывалый и опытный запер дома неразумных детей. И отправился по делам, рассчитывая вот-вот вернуться. Ниакрис постаралась ощутить конец сигнальной нити. Бесполезно. Нить оказалась вообще живой. Змейка, вцепившаяся в свой собственный хвост. Такую тронь не только что зашипит, руку оттяпает. Ниакрис зло сощурилась. «Неужто какие-то пахари-косари могут оказаться искуснее ее ученицы храма мечей?» Размышляла она недолго. Утро подступало, а ей еще предстояла самая трудная часть задания. Взмах платка и по лесу, по поваленным стволам и мертвым давно-давно сухим пням заплясали веселые огненные язычки. В пламя вообще слушалась неакрис, охотнее остальных стихий. Как ей говорили, чувствуя родную душу, раздались испуганные крики. Неакрис не шевелилась, невидимая, нетлечимая от все еще густых тут сумерек. «Теперь надо только немного подождать». Ветер лениво поворчал, но все-таки подчинился, гоня пламя к бревенчатому срубу скита. Миг спустя из двери ринулись людские фигуры в плащах. Дальнейшее было просто. Без всяких там молний, огненных шаров и тому подобного истребительного арсенала неакрис просто приказала четырем сердцам остановиться. Это заклятие она специально приберегала для всей четверки. Хорошо хватило духу не потратить его на умпи. Выл и гудел огонь, с треском пожирая бревенчатые стены скита. Кричали мечущиеся люди. Ниакрис больше тут ничего не задерживала. Бесшумно, не хуже заправского эльфа, она скрылась в ночном сумраке. Несколько мгновений поплясали у нее на спине отблески пожара. И все. Оставалось последнее заклятие.